Прощание. Комиссию по организации похорон Сталина возглавил Хрущев. Совесть подспудно упрекала его, что он теперь настоящий убийца, тот, кто убил своими руками, и что ему теперь нет и не может быть никакого прощения ни от кого на свете. И Никита глушил этот слабый голос совести мыслями о том, что он спас Ленинскую партию большевиков от преступных посягательств Сталина на ее власть. Он убеждал себя в правоте своего дела, и от этого его ненависть к убитому им Сталину все время возрастала. Никто не умеет так ненавидеть, как предатель ненавидит того, кого он предал. А Хрущев был еще и убийцей, все время искавшим себе оправданий. Он был пока неофициальным, но главой партии, и ему полагалось выступить с прощальным словом на похоронах Сталина. Но Хрущев не хотел, чтобы спасенная им партия прощалась со своим тираном и сумел отговориться от этой обязанности, мотивировав ее своим неумением красиво говорить и тем, что есть более заслуженные товарищи. В результате со Сталином прощались только советская власть только правительство СССР, председатель Совета Министров Маленков, первый заместитель председателя Совмина Берия и еще один первый заместитель Молодов. Ни один секретарь ЦК КПСС на похоронах не выступил. Как только Берия увидел, что президиум вновь создал политбюро и тихой сапой уничтожает и вновь принятый устав КПСС и Конституцию СССР, он выступил против. Связанной партийной дисциплиной, Он пока не мог решиться заявить об этом всем, но считал ниже своего достоинства унижать себя до хитростей. Да, Берия понимал, что он практически один, но его это не останавливало. Уже в своей речи на похоронах Сталина он заявил всем партийным чиновникам «иду на вы» и заявил это так, что они не могли не понять. От революции в официальных речах и документах исполнительной власти страны называли только так – коммунистическая партия и советское правительство. Партия на первом месте и не иначе, то есть говорили. Коммунистическая партия и советское правительство ведут советский народ к коммунизму, или коммунистическая партия и правительство СССР обеспечили победу в войне и так далее. Причём можно было упомянуть только партию, но упоминание только правительства без партии было равносильно официальному отказу от партии и от своего членства в ней. Партийные чиновники на Конституцию просто не обращали внимания. Зачем она нужна, если сами эти чиновники способны были с помощью Политбюро обеспечить принятие какого угодно закона и как угодно изменить саму Конституцию? Напоминание о ней было равносильно напоминанию в армии самодур-начальнику, что и он обязан подчиняться общеармейскому уставу. Возразить на это начальнику будет нечего. Но он воспримет ваше заявление, как попытку покуситься на его личную власть и будет смотреть на вас, как на личного врага. На похоронах Берия говорил после Маленкова, перед Молотовым. В речах Маленкова и Молотова, во всех случаях, где по смыслу нельзя было обойтись без правительства, они, как и полагается, упоминали его только вместе с партией и только после партии. Коммунистическая партия Советского Союза, Советское правительство считают, что... Коммунистическая партия и Советское правительство стоят на том, что мы должны еще теснее сплотиться вокруг Центрального комитета нашей партии, вокруг Советского правительства. И разумеется, не тот, ни другой не упомянули о Конституции, которая тогда официально называлась по имени своего автора – Сталина. Берия в общих местах тоже говорил о партии и правительстве, но когда дошел до знакового места, до сути речи, до того, как страна будет жить без Сталина, то Берия резко поменял акценты. Рабочие, колхозное крестьянство, интеллигенции нашей страны могут работать спокойно и уверенно, зная, что советское правительство будет заботливо и неустанно охранять их права, записанные в Сталинской Конституции. Для партийных чиновников это был удар током. Берия вознамерился вести страну дальше без партии, то есть без них. Он обещает народу беречь его права, которые дают народу не они, партийные чиновники, а какая-то там Конституция. Когда он окончил речь и отошел от микрофона, то оказался рядом с Микояном. Тот, прищурившись, полголоса произнес, «В твоей речи есть место, чтобы гарантировать каждому гражданину права и свободы, предусмотренные Конституцией». Это и в речи простого оратора не пустая фраза, а в речи министра внутренних дел – это программа действий. Собираешься ее выполнять? «Выполню». Берия в упор взглянул в глаза Микояну. Микоян отвел глаза. Вскрытие тела Сталина опасений у Хрущева не вызвало. Никто не искал в теле ядов, да и тело спешили бальзамировать, чтобы выставить его для прощания. Все судят людей по себе, и Хрущев, люто ненавидивший Сталина, полагал, что прощаться со Сталином придут только те, кому по должности полагалось это делать. Никита не представлял размера народной любви к вождю. Вообще-то, московская милиция, дважды в год организующая миллионные шествия москвичей на 1 мая и 7 ноября, имела огромный опыт в проведении подобных мероприятий. Но и она не доучла того, что произошло. В стране остановилась работа предприятий и прекратилась учеба в учебных заведениях. Массы бросились на вокзалы в надежде добраться до Москвы. Власти выпустили из рук контроль над ситуацией, и Москва оказалась переполнена людьми, рвавшимися в Октябрьский зал, в котором было выставлено для прощания тела Сталина. Возникла давка, в которой погибло много народа, поскольку никто не ожидал такого скопления людей. И только через сутки порядок был наведен, в основном за счет того, что все подъезды к Москве и вся Москва была перекрыта кордонами, и к прощанию со сталиным допускали только организованные делегации. Скорбил весь мир, и даже враги Сталина, из тех, кто не потерял благородство, вынуждены были сказать о том, кого потеряло человечество. Будущий президент Франции Шарль де Голь, яростный противник коммунизма, в интервью на смерть Сталина сказал, «Сталин имел колоссальный авторитет, и не только в России. Он умел приручать своих врагов, не паниковать при проигрыше и не наслаждаться победами» а побед у него было больше, чем поражений. Это перепугало президиум ЦК. Партийные чиновники хотели, чтобы народ и мир как можно быстрее забыл о Сталине и, главное, о его передаче власти в СССР от партии Совета. Поэтому уже 10 марта президиум собрался с единственным вопросом – как реагировать на это всемирное преклонение перед сталиным Маленков высказал общее мнение. «Считаем обязательным прекратить политику культа личности». А Хрущеву установить строгую цензуру и следить за материалами о Сталине на стадии подготовки к публикации. Уже к концу марта имя вождя практически перестало упоминаться в печати Советского Союза.